Глава 19. Сара шлёт мне открытки на каждое Рождество, на них есть её адрес и телефон. Она их не пишет сама, а использует такие специальные сраненькие наклеечки. В открытках всегда только «Счастливого Рождества!» целую Сара, выведенная округлым учительским почерком и больше ничего. Я тоже поздравляю её такими же немногословными посланиями. Пару лет назад я отметил, что у нее переменился адрес. А еще отметил, что если раньше она жила в номере таком-то, по такой-то улице, то теперь после номера появилась буква, и буква это не «Би», которая все же могла бы относиться к дому, а «Си» или «Ди», что явно говорит о квартире. Тогда я не стал особо об этом задумываться, но теперь вижу в смене адреса смутный намек на то, что номер такой-то, по такой-то улице принадлежал тому и значит, его уже нет поблизости. Она почти не изменилась, но, может быть, слегка похудела. Пенни та заметно поправилась, но с тех пор, как я видел ее в последний раз, она стала вдвое старше. Сара же всего только превратилась из тридцатилетней летней в 35-летнюю, а в ходе такого превращения редко кто отъедается. Однако смотрит из-под своей челки ровно с тем же выражением, что и когда-то. «Мы идем в пиццерию, и мне тяжело видеть, как много это для нее значит. Не сам факт ужина в пиццерии, а то, что ее туда пригласили». Том действительно ушел и сделал это весьма, так сказать, эффектной манере. Представьте себе, он не сказал, что его не удовлетворяют их отношения, или что он познакомился с женщиной, с которой теперь намерен встречаться, или что уже встречается с другой, а взял и объявил, что женится. Классика, не правда ли? «Другой бы на моем месте заржал, но я сумел удержаться». Она смотрит в свой бокал. «Прямо не верится, что я оставила тебя ради него», — говорит она. «Дура!» «Этого я слышать не хочу. Мне не нужно ее раскаяние в том, что она меня бросила. Мне нужно, чтобы она объяснила, почему это сделала. И тогда я бы смог ее оправдать. Я пожимаю плечами». «Наверное, тебе это казалось правильным?» «Наверное, но я не помню, почему». Я мог бы сегодня переспать с ней, такая перспектива меня не пугает. Разве существует лучший способ изгнать демонов отвержения, чем трахнуть ту, что тебя отвергла? Но, с другой стороны, вышло бы так, что я занялся сексом не с конкретным человеком, а со всем унылым миром одиноких. Мы отправились бы к ней домой, и там оказалась бы кошка, которая в самый ответственный момент вскочила бы к нам в постель, и нам пришлось бы прерваться, пока Сара не загонит ее на кухню и не запрет». А потом нам, наверное, пришлось бы слушать ее пластинки «Юритмикс», и выпивки бы у нее не нашлось, и не было бы простодушных заходов в духе Мэри Лассаль, что, мол, женщина тоже имеют право хотеть этого самого. А были бы телефонные звонки и замешательства, и раскаяния. В общем, я решаю не спать с Сарой, разве что в течение вечера я с предельной ясностью пойму, что за всю оставшуюся жизнь мне никто, кроме нее, не подвернется, однако такого озарения на меня не нисходит». Если вспомнить, с похожих соображений начался когда-то наш с ней роман. По сходным же соображениям она предпочла мне Тома. Она тогда все рассчитала, прикинула шансы, сделала верную вставку и ушла. И то, что сейчас она хочет снова попытать счастье, слишком многое говорит и обо мне, и о ней самой. Ей 35, и она думает, что жизнь уже не предложит ей ничего лучше того, что у нее есть сегодня вечером лучше питься и до приятеля, от которого она и раньше-то с ума не сходила. Это довольно мрачное заключение, но совсем не нетрудно понять, как она к нему пришла. Я не решаюсь продолжать разговор на эту тему. Я не держу на нее зла и даже рад, что это она меня бросила, а не наоборот. Мне и без того есть в чем себя винить. Мы немножко болтаем о том, о сём, про кино». Она обожает танцы с волками, а в «Бешеных псах» ей не нравится звук и про работу, и чуть больше про Тома, и немножко про Лору, про которую я говорю только, что наши с ней отношения переживают не лучшую пору. Она приглашает меня зайти, но я отказываюсь, и мы дружно соглашаемся, что отлично провели вечер, и что надо бы это как-нибудь повторить. Теперь осталось только Чарли.